Глава пятая «Поражаюсь вам, ребята!» — покачал головой я, сукоризно глядя на своих друзей. «Вы — два боевых офицера с выслугой, начиная еще с российского императорского флота в 30 с лишним лет, а ведете себя, как космические разбойники, не поделившие добычу. Более того, ваши разборки еще видят подчиненные. Ответьте, не стыдно дубасить друг друга на глазах шести тысяч экипажей, наблюдающих за вами вон с тех камер». Я указал глазами на технические видеокамеры, установленные в каждом отсеке корабля. «Александр Иванович, прошу, не ругайся на нас!» – пробасил Яким, умоляющий, сложив руки, будто в молитве. «Клянусь, такого больше не повторится!» «Что-то не сильно верится!» «Почему это не повторится?» – вопросительно посмотрела на наливайка наэма «Очень даже повторится, и не один раз, если не перестанешь вести себя, как зазнавшийся болван!» «Вот как мне с ней после подобных выражений в мой адрес разговаривать!» Здоровяк развел руками. Эта девчонка совсем не уважает старших. В каком смысле старших? Снова начала заводиться генерал Белло. Да хотя бы по возрасту, если не видишь во мне других заслуг, отмахнулся Яким. Ха-ха-ха, по какому возрасту, дурачок? От души рассмеялась Наэма, посмотрев при этом на меня. Ты меня старше всего на несколько лет, и я должна за это тебя уважать. Тем более после криорегенерации, которую все мы прошли, такая разница вообще не актуальна. «По возрасту, ты еще скажи «по весу».» «Да, должна. Принцип старшинства и выслуги еще никто не отменял, даже в империи, которой мы сегодня служим», — упрямо настаивал на своем Яким наливайка. «И, кстати, об Александре Ивановиче. Он тоже не очень-то старше нас обоих, но именно его мы выбрали нашим командиром». «Командующим шефа лично я выбирала не по возрасту, а по уму, благородству и былым заслугам», — парировала Наема Белла, снова покосившись на меня. «Которых у тебя, в отличие от него, острая нехватка». «Я еще раз повторяю, прекрати меня оскорблять, тем более при посторонних». И Ким снова начал краснеть от гнева и тыкать пальцем в камеру наблюдения. «Я тебе что, муж, чтобы ты со мной так разговаривала?» «Не приведи, Господи, мужа подобного тебе», — взмолилась Наэма Белла. «Клянусь, для этого я даже стану послушной прихожанкой свято-успенского храма на Астрополисе. Но не наказывай меня таким страшным образом». «Это же в кошмарном сне не привидится, что такой неотесанный мужлан, как Наливайка, может быть рядом со мной». разве он не был рядом?» — изумился я, встревая в их перепалку. «Помнится, лет так двадцать пять назад». «Не продолжай, шев, прошу», — перебила меня Наэма, затыкая уши. «Мне кажется, это было не со мной и не в этой жизни». «Не надо грязи», — возмутился бородач. «Я вполне себе ничего, мужчина в самом расцвете физических и умственных сил». «С последним пунктом я бы поспорила», — покривилась Белла. «Да если я только свистну, сотни первых красавиц империи побегут на перегонки к алтарю, да еще будут расталкивать друг дружку. В их числе будешь и ты, ночка. Только такую вредную я никогда не выберу». «Свистни, свистни», — кивнула Найма Белла, качая головой. «Может, какие-нибудь две старые шлюхи из грязных салонов сортакерты и приковыляют на твою свистульку посмотреть?» «И в который раз повторяю...» «Не смей называть меня ночкой. Я тебе вмажу, клянусь». «Все, хватит». Я остановил их спор, устав от бесконечных оскорблений и кислых мин. «Сейчас вы точно похожи на сварливых мужа и жену. Достаточно я вас послушал. Уже и сам не рад тому, что ввязался в эту семейную драму. Уберите подальше внезапно возникшую антипатию друг к другу, потому как она начинает сильно мешать нашему общему делу, а именно ведению войны с нашими врагами. Нет у меня к ней антипатии». Отрицательно покачал головой Яким, разводя руками. «А у меня к нему есть», — в свою очередь вставила упрямая девушка. «Напоминаю, мы накануне Большого Шухера, то есть я хотел сказать сражение, и наша сплоченность сейчас должна быть как никогда высока», — не реагируя на слова своих друзей, продолжал я. «Мне печально, что между вами возникли разногласия, но еще более неприятно, что этот конфликт может сказаться на боеспособности веренного нам подразделения». «Весь первый легион, от младших центурионов до последних техников, следит за вашими разборками и скоро сам присоединится к ним. Я не могу позволить вам, дамы и господин, своим поведением расшатывать дисциплину, поэтому или вы сейчас же миритесь и пожимаете руки, или я отстраняю вас обоих от командования. Вы можете участвовать в сражениях и дальше, но только в качестве рядовых командоров на своих кораблях, не более того». «Это жестко, Александр Иванович». Не сравнивай меня с этой дамочкой, возмутился Яким, улыбаясь и до конца не веря, что я исполню свою угрозу. Мы же с тобой давнишние друзья. Выгони из легиона одну Наэму. «Давнишние? Ты, его друг, по сегодняшним меркам, ровно на час раньше, чем я, воскликнула девушка, толкая здоровяка плечом. Я с вами сейчас не шучу, сказал я, строго глядя на наливай Хайбелла. Выбирайте. Яким и Наэма не раз уже видели подобный взгляд у своего командира, и только теперь поняли, что дело принимает серьезный оборот. Они знали, что сейчас никакие уловки и дело уже не помогут, поэтому нехотя протянули друг другу руки. «Подчиняемся грубому насилию», — недовольно буркнул здоровяк. «А кто же будет первым центурионом в Легионе, если не мы?» — улыбаясь, спросила Наэма, тут же после рукопожатия отстраняясь от наливайка и смотря на меня с некой издевкой, вроде «Что ты нас пугаешь?» «А вот это хороший вопрос», — согласился я, загадочно улыбаясь. «Да, я тоже хотел задать тебе этот вопрос, но ночка снова опередила меня», — закивал Яким. «Кто, если не мы? Ведь во всем Легионе только у нас самые прокачанные корабли и самый большой боевой опыт. Да что там в Легионе? Во всем флоте генерала Десса. Ну, после тебя, конечно, дружище». «Шеф, ты же только что говорил, что не позволишь понизить боеспособность Первого Легиона», — упрекнула меня на Белла. «А как же она не снизится, если не я, не здоровяк, не будем твоими старшими офицерами?» «Я тоже за то, чтобы наше подразделение имело наивысшую степень готовности. Поэтому как не тяжело мне это говорить, но уж лучше пусть будет Яким твоим первым центурионом». «Нет, я не согласен», — возмутился Яким Наливайка. «Наэма гораздо умнее меня, и, что еще более важно, хладнокровней в бою. Александр Иванович, оставь лучше ее своим первым помощником «Вот». Теперь я снова узнаю своих прежних друзей, рассмеялся я, обнимая обоих за плечи. Вы же две минуты назад готовы были драться на дуэли, отстаивая свое лидерство. Только ради общего дела я сейчас готова уступить, тут же ответила на это Наэма. Да, только ради будущей победы, согласился Яким, отворачиваясь от нее. Оба были крайне смущены, но вида старались не показывать. Я очень рад, что вы помирились, улыбнулся я. А что касается должности первого центуриона, то решение мной уже принято. Никто из вас им не будет, чтобы у другого не возникло чувства зависти и обиды. Действительно, во всем флоте, пожалуй, не найдется офицера, равного вам по опыту, и корабля, равного по характеристикам бешеному буку и вишенке. Но, похоже, я все-таки отыскал такого человека и флагман. Скажу вам больше, он даже превосходит вас в некоторых из боевых навыков. «Превосходит, но этот загнул, старик», — рассмеялся Иким, отмахиваясь. «Только не говори, что первым помощником у тебя будет твоя незабвенная подружка Брин Уайт», воскликнула Наэма, которой на самом деле Брин почему-то не нравилась, и было терпело ее присутствие, лишь не желая обидеть меня. «Только у этой командиршей сереброщитных во флоте и некоторые характеристики соответствуют нашим». «Нет, это будет не Брин», сразу уточнил я. «Зачем генералу Уайт должность какого-то первого центуриона, если Павел Петрович Дессе...» отдал ей под командование целый второй Синий Легион. «Да, я действительно сморозила глупость», — пожала плечами на Эмма, вспоминая, что Брин недавно получила повышение от во флоте Лисадесса. «Ладно, ни одному же Якиму говорить чепуху. Так кто же этот человек, шеф? Ответь, наконец!» «Разрешите вам представить нашего нового первого Центуриона, генерала-капитана Императорской Гвардии и бывшего диктатора Атилу Вериса, торжественно произнес я, — Указывая рукой на только что вошедшего на мостик воина в вороненных доспехах. Мои боевые товарищи раскрыли рты от удивления, не зная, как на увиденное реагировать. Их старинный непримиримый враг стоял сейчас перед ними. Яким и Неэма Белла одновременно в одну секунду активировали свои доспехи в боевой режим атаки, а в руках у них появилось плазменное оружие. Эти двое уже были готовы наброситься на Атилу, но я остановил их жестом руки. «Только без лишних телодвижений, друзья», — сказал я, пытаясь успокоить прежде всего рыжебородого великана Наливайка, который уже дышал, как боевой конь, готовый ринуться в битву. «Генерал Верес находится на моем корабле не в качестве врага, а в качестве гостя и нашего нового союзника». До этого момента я считал, что имею статус пленника. Аттила обратился ко мне, не обращая особого внимания на направленную ему в грудь сталь двух сабельных клинков. Верес по-прежнему был бледен и еще пошатывался от слабости, но уже было видно, что 10 часов в регенерирующей капсуле не прошли даром и раны его практически не беспокоили. «Нет, это не так, и изначально так не было», — отреагировал я на слова Атилы. «И мы уже говорили об этом с вами, генерал. Вы свободны и можете в любой момент покинуть одинокие, когда вам заблагорассудится. Рейтар галактики будет ждать вас в соседней звездной системе в ремонтных доках». «Тогда я, в свою очередь, хочу сказать вам, господин Васильков, что не встречал на своем пути более благородного воина, чем вы». По-альтериански поклонился мне Верес и, наконец, перевел взгляд на моих ошеломленных друзей. «Приветствую, центурионы. Рад познакомиться с вами лично». «Что вообще здесь происходит?» Медленно и членораздельно проговорила на Белла, смотря бешеными глазами то на меня, то на Атилу. «А это уже не важно. Вот мой враг, и через минуту он будет мертв» закричал Багравей от гнева Яким. «Активируй свой меч и защищайся, подлый убийца!» Наливайка, взмахнув над головой своей широкой казачьей шашкой, ринулся на противника. Атила вовремя резко отскочил вправо, уклоняясь от удара, направленного прямо ему в голову. Плазменное лезвие оружия прошло в нескольких сантиметрах от его лица, а Яким, промахнувшись, по инерции пролетел мимо и чуть не свалился на пол. Однако казак устоял и сразу же, не оборачиваясь, нанес следующий удар на отмашь. Удар мог стать последним для Вереса, если бы у того в руках уже не находился огромный меч-кончар, редкое холодное оружие ближнего боя в современном флоте Империи. Лезвие из жидкой стали появилось из эфеса практически за доли секунды и приняло на себя удар казачьей шашки. Два воина-гиганта, в обоих было за два метра роста, Сцепились между собой, пытаясь силой своих мускулов и силой пневмоприводов, одетых на себя доспехов, опрокинуть соперника на пол. Напряжение лад было столь велико, что героновая броня начала скрежетать от трения друг от друга. Никто из поединщиков не хотел уступать, и на лбах воинов появилась испарина. «Яким, успокойся и немедленно деактивируй свое оружие». Громко, чтобы тот в запале боя расслышал, приказал я. «Извини, Александр Иванович». «Но в данный момент я тебе не подчиняюсь», — прохрипел здоровяк-наливайка, испепеляя взглядом Атилу. «Этот подонок убил нашего друга, Вига Винтерхальтера, и сейчас за это я заберу его жизнь». «Кто же тебе ее отдаст?» — воскликнул Верес, неожиданно разрывая объятия и отталкивая со всей силы Якима от себя в сторону. Теперь сам Атила перешел в наступление. Физические силы генерала-капитана из-за недавнего ранения были ограничены, Но боевые доспехи шестого уровня, в которые он был облачен, практически не нуждались в усилии человеческих мускулов. Боевая система ЛАД работала в автоматическом режиме, выполняя приказ импульсов мозга своего владельца. От теле достаточно было подумать об ударе или выпаде и сделать легкое движение, чтобы механика доспехов сама начала выполнять заданное действие. Благодаря этому Верес смог обрушить на своего противника град нескончаемых молниеносных ударов, который Яким только и успевал, что блокировать. «Ночка, не стой на месте, нападай на него!» – закричал здоровяк своей подруге, понимая, что долго не сможет противостоять напору Вереса. «Его чертовы доспехи слишком высокого класса!» Найма Белла в нерешительности снова переводила взгляд то на меня, то на Якима, не понимая, как ей поступить в данной ситуации. Один говорил, ни в коем случае не атаковать, а другой через секунду умрет, если ему не помочь. Девушка тихо, но грязно по-флотски выругалась и, решившись, бросилась на помощь своему товарищу. Она налетела на Атилу сбоку и приняла на себя лавину ударов, которая предназначалась наливайка. Таким образом, Яким сумел немного перевести дух. До этого момента казак был практически прижат к стенке и уже попрощался с жизнью. Генерал Белла со свежими силами вступила в поединок. Наэма, постоянно тренируясь в фехтовании, обладала намного большей скоростью и легкостью движений, чем Яким. Поэтому поначалу девушка легко стала парировать атаки Вереса. Однако одной скоростью в противостоянии с Атилой, как оказалось, было недостаточно. Генерал-капитан теперь снова использовал силу своих доспехов. С Якимом этого не получилось, а вот с Наэмой сделать это было нетрудно. Верес перехватил очередной ее удар, схватил одной рукой Залаты и отшвырнул от себя миниатюрную девушку. Та ответила метров на десять, перекувырнулась на полу и снова вскочила на ноги. Наэма Белла была явно обескураженная и уязвлена, с какой легкостью противник отбросил ее, и как она в тот момент оказалась беззащитна. Почему после этого Аттила, например, не размажил ей голову, когда схватил и отшвырнул как щенка? Но как бы то ни было, девушка снова оказалась на ногах и готова была ринуться в бой. С другой стороны, ким уже восстановился, отдышался и пришел в себя. «Ты там готов, здоровяк, или уснул?» — спросила Наэма Белла своего товарища, осторожно, как пантера, обходя Вереса. «Всегда готов, детка. Давай, наконец, покончим с этим ублюдком!» — грозно зарычал Яким, залихватски фланкируя шашкой у себя над головой. «Александр Иванович, извини, но мы должны убить твоего нового союзника!» — Наэма скосила взгляд на меня и очень удивилась моей неожиданной реакцией. Я все это время приспокойно стоял в стороне, скрестив руки на груди и молча улыбался. «Что смешного во всем происходящем, шеф?» – спросила девушка. «Ничего, ничего», – ответил я, пытаясь спрятать улыбку и снова принимая серьезный вид. «Продолжайте, друзья. Если уж решили, делайте то, что должны делать». Я непринужденно заулыбался, как только посмотрел на Вереса и понял, что происходит. Сейчас я не опасался ни за чью жизнь. Видя, как Атила ведет поединок... Нетрудно было догадаться, что делает генерал-капитан это в полсилы, стараясь не навредить своим соперникам. Я заметил, что верис уже несколько раз имел стопроцентную возможность убить и кима и Наэму Белла. Причем сделать это он мог буквально за пару секунд. Слишком велика оказалась разница боевых характеристик, надетых на поединщиках доспехов. Но Атила почему-то не наносил смертельных ударов, лишь старался сам не пропустить опасного выпада. Саня... «У тебя не возникает желания помочь нам завалить этого кабанчика?» Сукаризной в голосе спросил Яким Наливайка, видя мою более чем спокойную реакцию на происходящее. Ни единого», — коротко ответил я. «Вот ты и верь после этого в дружбу», — наступился здоровяк и после повернулся к девушке. «Видишь, Найма, как быстро наш друг переметнулся из одного лагеря в другой? Я бы на твоем месте не поворачивался спиной к твоему обожаемому шефу». А то может так случиться, что он присоединится в поединке к своему новому знакомому. «Не милю чушь и не отвлекайся», — отрезал Наэм, остановясь в боевую позицию. «Вперед, атакуй!» Они оба одновременно рванулись со своих мест и обрушили на Вереса серию молниеносных ударов. Сталь клинков звенела по всему отсеку, озаряя капитанский мостик одинокого тысячами искр. Поединок трех воинов превратился в прекрасный танец, где каждое движение было отточено и уместно, будто на показательных выступлениях. И Наэма Белла и Яким Наливайка были совершенно в своем искусстве фехтования. Мало кто в империи мог сражаться так же умело и яростно. Но они так и не смогли даже прикоснуться горящими плазмой лезвиями своего оружия к доспехам Атилы. Генерал занял глухую оборону и парировал абсолютно все удары, направленные в его сторону. Когда становилось слишком опасно, он ловко менял позицию, уходя от очередного удара, и при этом умудряясь сталкивать девушку из дровяка между собой. Те чертыхались, вставали на ноги и снова набрасывались на вереса с двух сторон. Так поединок длился уже несколько минут. Все трое тяжело дышали, но прямо продолжали сражаться. «Вам самим не надоело еще?» – начал подтрунивать я над своими друзьями. «Лично мне наскучило наблюдать за этим затянувшимся спектаклем». «Пожалуй, я пойду и пообедаю. Вы со мной, ребята, или будете продолжать?» «Подожди немного, Александр Иванович. Сейчас вместе пойдем в столовую», ответил сквозь зубы Яким, с шашкой наперевес снова нападая на Вереса. «Смотри, он еле-еле стоит на ногах. Через пару секунд все будет кончено». «Да-да, конечно», усмехнулся я. «Главное, не задави собственным весом на Эму, когда в очередной раз свалишься на нее сверху. Вы вдвоем похожи на маленьких слепых котят», которые бьются лбами друг от друга. «Шеф, прекрати над нами издеваться!» — воскликнула Наема Белла, отскакивая в сторону и переводя дух. «А ты меньше говори, а больше атакуй!» — прикрикнула она на Якима и снова кинулась в драку. «А я что, по-твоему, делаю? В бирюльке играю?» — возмутился Яким, пошатываясь от усталости и в очередной раз промахиваясь мимо Атилы. «Скоро его доспехи не выдержат». «Ладно, повеселились и хватит». Отрезал я, выхватывая собственную саблю и бросаясь в свалку боя. Я ловким выпадом парировал направленный в лицо Атиле удар шашки полковника Наливайка и одновременно с этим, схватив за правую руку на Эму Белла, не дал ей возможности дальше продолжать поединок. Атила, видя все это, сразу замер, отошел на несколько шагов назад и опустил свой меч. «Остановитесь, вот теперь я приказываю», — сказал я, строго глядя на дуэлянтов-неудачников. «Почему ты не даешь нам разделаться с ублюдком?» Возмутилась Найма Белла, пытаясь освободиться из моих цепких объятий, чтобы снова ринуться на Атилу. «Я же сказал, на моем корабле этот человек находится не в качестве врага, а как гость», — ответил я. «И к тому же, если считать генерала Вереса врагом, то вы снова ведете поединок не по правилам, нападаете двое на одного. У вас, наливай-ка что? Такие новые правила дуэлей появились? Они мне не нравятся». К «Дьяволу правило!» — воскликнул Яким, обращаясь ко мне. — Ты сам видишь, какие у него доспехи. Одному с таким даже тебе не справиться. Тем не менее, правила все равно нарушены, и вы не только не приобретете славу и опыт, но и потеряете честь, если нарушите кодекс, — уверенно ответил я, отпуская, наконец, наему. Таня стала продолжать поединок, понимая, что ее командир говорит разумные вещи. Белла сама очень чтила правила кодекса и всегда старалась придерживаться его пунктов, И лишь страх за Якима вынудил Наэму вступить в сражение. Она корила себя за это. И сейчас весь свой гнев и неудовольствие ситуации вылила на своего бородатого дружка. «Какого беса ты вообще набросился на него?» — стала она упрекать казачьего полковника. «И еще меня втянул в эту авантюру». «Кто втянул?» — изумился тот. «Да я не успел и рта раскрыть, как ты уже махала своей тоненькой сабелькой направо и налево. Я даже испугался, что ты первая нанесешь Вересу смертельный удар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 «Я представил вас своим друзьям, как моего первого центуриона, о чем вы дали согласие мне заранее». «Да, это так», — кивнул Верес. «И теперь я бы хотел обсудить...» Мою речь внезапно перебил сигнал вызова, раздавшийся в переговорном устройстве. Дежурный офицер доложил о том, что генерала Василькова срочно вызывает к себе на корабль главнокомандующий Десса. Вызов был срочный и не терпел отлагательств. «Я должен ненадолго оставить вас», — извинился я перед присутствующими. «Но прежде, Яким и Наэма, вы мне пообещаете, что не будете больше нападать на генерала Вереса и станете относиться к нашему гостю подобающе?» «Обещаю, что не буду на него нападать», — кивнула Наэма, ненадолго отвлекаясь от разборок с наливайка. «Яким?» — я перевел строгий взгляд на казачьего полковника. «Да-да, я тоже обещаю, что полукровка останется жив, по крайней мере, до твоего возвращения на одинокий», — неохотно согласился здоровяк, деактивируя плазменную шашку и вешая ее эфес себе на пояс. «Я не слишком ему верю, поэтому, Наэма, проследи за тем, чтобы твой друг сдержал слово», сказал я Белла, выходя из отсека. «Он мне не друг», — поправила меня Наэма Белла. «Но не беспокойся, шеф, я проконтролирую ситуацию».